Интермедия. Воспоминания о прошлом. Ариэль. Чем была система сразу после ее установки? А какой смысл об этом спрашивать? Не самое лучшее воспоминание должна тебе сказать. Все равно хочешь узнать? Хм. Ну, хорошо, расскажу, но только самую малость. Если описать все, что творилось в мире в тот момент одним словом, то это будет слово "жесть". Именно так. Самое настоящее жестокое кровавище как будто все люди уже попали в ад. Я в тот момент и со своими-то проблемами с трудом могла разобраться, так что до меня в основном доходили только слухи. Но, думаю, вы и сами можете представить, что там творилось. Для начала все страны, существование которых зависело от выработки ма энергии, оказались в ужасном положении. Ну, это же понятно. Просто представьте, что бы случилось в современной Японии, если бы в ней внезапно исчезло электричество. Затем представьте, что и бензин также пропал. Правильнее сказать, что все доступные источники энергии для них просто испарились. Понятно, что ситуация в таких странах начала падать стремительным демократам. И потом был еще вопрос последствий атаки драконов, поэтому вся инфраструктура полностью разрушена. Мало того, что все разрушено и нет крыш над головой, так еще и энергию взять неоткуда. откуда. Восстановление всего порушенного в таких условиях задача практически нереальная. Люди выживали-то с трудом, что уж говорить о чем то другом? Чем стало для меня самым сложным Так, эта ситуация с едой. Большинство людей и так питалось через раз, а мне из-за состояния моего тела ещё и еды требовалось больше, чем другим людям. Мои друзья старались мне помочь, чем могли, но ее все равно не хватало. Дети, которые были даже младше меня, голодали, чтобы отдать свою порцию еды мне. Мне было так стыдно, я чувствовала себя такой обузой для всех. Иногда мне хотелось просто сдохнуть. Если честно, несколько раз я серьезно обдумала вопрос о самоубийстве. Но меня каждый раз отговаривали, говоря, что госпожа Сэрель просила же нас дальше. Каждый раз, когда я ела, я плакала, но мне всегда не хватало еды. До сих пор помню вкус земли, которую я ела, чтобы хоть как-то обмануть голодный желудок. Сама не понимаю, как я тогда сумела выжить. А вскоре начались убийства. Причиной, естественно, была система, или скорее надо сказать, что причиной была ограниченность ресурсов. Как я и говорила, с едой были серьезные проблемы. Поэтому люди начали убивать друг друга, и количество смертей постепенно увеличивалось. Если у них есть силы для того, чтобы убивать, почему бы им вместо этого не объединиться для решения ситуации другим способом? Что тут сказать? Люди чаще думают в первую очередь о том, что насущно для них сегодня, а не о том, что будет важно завтра. Они просто пытались выжить здесь и сейчас. Мои друзья и я в сиротском приюте продолжали скрываться и избегать драк. Но как не уклоняйся от них, бывают такие моменты, когда выбора просто нет. В такие моменты я просто была обузой. У меня совершенно не было сил для сражения. Сразу после установки системы она, похоже, распределила бонусы согласно имеющимся показателям, которые зависели от того состояния, в котором пребывал человек в момент установки. Поскольку я большую часть времени пролежала пластом на кровати, мои физические показатели были много меньше, чем у обычного человека, и я мало что могла с этим поделать. Но настал и тот момент, когда ситуация стала абсолютно безнадежной. В этот день Гоб-Гоб впервые отправился убивать людей. Мы сумели пережить безумные эксперименты по Тимаса, но это не означало, что это гарантирует наше дальнейшее выживание. Срок жизни Гоб-Гоба составлял всего несколько лет. Похоже, на нём испытывали какие-то варианты по продлению жизни, но он родился с зелёной кожей и со сроком жизни много меньше, чем у человека. Можно сказать, что мы были результатом неудачных экспериментов. Мне все равно долго не прожить, сказал он, уходя от нас. Но все равно я отдала ему свою самую любимую закладку для книги с изображением цветочка и сказала ему: "Это моя любимая закладка, поэтому обязательно верни ее». Он ушел от нас с легкой улыбкой на лице, но так и не вернулся. Он всегда был трусишкой, но в конце решил стать героем. Дурачок он был, тот еще дурачок. С этого момента все больше людей, избегая пожара войны, уходили от нас. Но в какой-то момент все поменялось. Вместо бойни за еду началась война между обычными людьми и эволюционировавшими людьми. Мы в тот момент ни в этой ситуации не участвовали, поэтому сказать, каким образом все так получилось, я не смогу. Просто в какой-то момент все переросло в то, что люди стали нападать на эволюционировавших людей. Их даже стали называть демонами. У них изначально были более высокие физические показатели, чем у обычных людей. Соответственно, и система выдала им повышенные физические показатели. Вот только их было меньше, чем обычных людей, поскольку поначалу эволюционировавшие люди не объединялись друг с другом, и на них всегда нападали большой толпой. Что насчет голода? Да, это правда, что количество людей стало меньше, и, соответственно, уменьшилось количество людей, которые потребляют еду. Но решением проблемы с едой стало появление монстров. Откуда вообще взялись монстры? Сейчас расскажу. В данный момент монстры размножаются как все, рождаясь. А в те первые дни они начали появляться из ниоткуда. Думаю, это было решением Д. В обычной ситуации это вызвало бы хаос. Кстати, он действительно первое время возник. Правда, к тому моменту, как появились монстры, люди же достаточно прокачали свои способности и физические показатели. Поэтому монстры не были такой уж страшной угрозой. В то время монстры были всего лишь пробой пера, поэтому были не очень сильными. Когда появлялись монстры, не составляло труда их победить. В те времена самым опасным монстром был другой человек. И вот у нас есть монстры, которых легко убить. Понятное дело, что они стали источником мяса. Остальное, я думаю, понятно. В те времена люди ели всё подряд, неважно, насколько бы странно это мясо не выглядело. Как это ни удивительно, но монстры в то время оказались не угрозой, а спасением. Хотя, наверное, именно из-за того, что у людей появились свободные ресурсы, борьба за выживание и превратилась в попытку геноцида эволюционировавших. Преследуемые демоны были вытеснены на север континента Касанагара где они объединились и контратаковали. Ну, а дальше все пошло по накатанной. Вот так вот началась эта глобальная война между демонами и людьми. Хотя, конечно, для экскалации понадобились годы. Или лучше будет сказать, что затянувшаяся война постепенно стала стандартом. Я вроде бы уже говорила об этом, но первый король демонов был вампиром. Его прозвали ужасающий король демонов. Хотя надо сказать, что сам по себе он был не очень силен. Но благодаря своим вампирским способностям и умению говорить, он набрал себе множество последователей. В тот момент всем казалось, что война разрешится тем или иным способом. Если бы люди и демоны смогли тогда объединиться, то, возможно, всё бы пошло по-другому. Но, к сожалению, всё застыло в неустойчивом трёхстороннем равновесии. Или лучше сказать, в борьбе трёх противников. Это была ситуация, где никто не мог быть уверен, кто им друг, а кто им враг. Даже с моими друзьями по сиротскому приюту У нас в конце концов дорожки разошлись. Среди них были те, кто верили в спасение людей, которые им завещала Сариэль. Были и те, кто считал, что требуется убивать других, чтобы быстрее спасти Сариэль. Я уже говорила раньше, но все мы были результатами экспериментов Патимаса. И не все из них были такими неудачными, как я или Гоп-Гоп. Были и те, эксперименты над кем были частично удачны. Те, у которых были улучшены физические показатели, те, у которых были специальные способности и так далее получить их способности и физические показатели от системы, они начали демонстрировать возможности, которые превышали человеческие. Пока мы, дети, бегали и скрывались, шли месяцы и годы. Мы взрослели. Чё? Что значит я ни капельки не повзрослела? Ха-ха-ха-ха! Посмотрите на это прекрасное тело. Вернемся к теме разговора. Мы сироты, раскололись на пополам. Каждая половина пошла своим путем. Кстати, а ты знаешь, что первый герой и первый святой Также были выходцами из сиротского приюта. Ладно, неважно. В любом случае, они либо умерли в сражениях, либо давно умерли от старости, и от них сейчас даже и праха не осталось. Большинство из них принесли себя в жертву. Отказались от реинкарнации и принесли в жертву свою душу и всю свою накопленную энергию, чтобы заполнить систему. Все они просто исчезли. Все. Такие придурки, правда? Из всех них осталась только я. Что понятно. В отличие от них я сражаться не могла. Все мои силы уходили только на то, чтобы выжить. Пока я лежала на кровати, все остальные погибли и исчезли. И почему самое убогая из них я продолжала жить? Кстати, не знаю уж, что тому причиной, но я оставалась вечно молодой. Может быть, это было работой системы, или, может быть, опыты эпотимаса дали такой результат, или сразу и то, и другое. Хотя я не знаю, в чем причина, но факт остается фактом. С момента установки системы я перестала стареть. Из-за этого я до сих пор жива. Кроме того, после долгих-долгих лет с помощью поддержки от системы я сумела победить слабость своего тела, благодаря росту физических показателей и способностям. С помощью способности обжорства я могла есть всё, что захочу, поэтому система начала и ятно внутри моего тела перерабатывать. За долгие годы мои физические показатели постепенно росли, сначала до уровня обычного человека затем стали выше, затем еще выше, а затем еще много выше. Вот таким образом я и превратилась в ту, кем являюсь сейчас. Думаю, сердце Потима соблевало кровью, когда он понял, что выбросил меня. Хотя именно в эксперименте со мной ему удалось создать вечно молодое существо. Скорее всего, он подумал, что то вроде: "Если бы в тот раз я бы ее не бросил". Или что-то вроде того. Что на это я могу сказать? Да по делам тебе. А? Что делал Патимас после установки системы? А кто его знает. Он на долгое время просто исчез из виду. Думаю, он прятался, и в тот момент, когда я уже начала думать о том, что он наконец-то сдох, появилась новая раса существ под названием Эльфы. Если честно, я не сразу об этом узнала. У него были просто поразительные возможности, когда дело доходило до скрытности. Ну вот это и есть немного упрощенная версия того, что происходило сразу после того, как система была установлена. Ну и как тебе? Не очень-то веселенькая история, верно?